Глава 36. В поле за волком не угонишься. Из несбывшегося. Несколько часов молчаливой тряски на телеге, и вот я уже стою в тепле. Пусть ничего не вижу, зато слышу, как за спиной с противным скрежетом закрывается замок. Руки мне предварительно освободили, поэтому я с омерзением сдернула мешок. Небольшая комнатушка в деревянном срубе. Тахта, стол, стул. Едва заметное окошко под потолком, через которое по доскам тянется луч солнца. Это тюрьма или такая комната отеля? С какой целью меня заперли тут? Кто это сделал? И вообще, что происходит? Зеркало отправило нас не в тот портал? Ведь, судя по тому, что я успела услышать, Эрик тоже попал в переплет. Вряд ли в мире оборотней принято так обращаться с наследниками клана. Но хуже всего то, что я точно знала. Делин и Кайл последовали за нами. А значит теперь тоже в беде. Не в силах оставаться в неведении, дёрнула ручку двери. Тщетно. Подтащив табуретку к окну, залезла на нее и выглянула наружу. Высокие доски чистокола за окном не скрывали того, что находится за ним. А там творился то ли митинг, то ли вселенская ярмарка. Толпа разношерстного народа собралась возле большого сруба. Все воодушевленно что-то обсуждали, кто-то отчаянно жестикулируя, кто-то на кулаках. Под окнами ржали кони, запряженные в сани. Лайли собаки визжала ребятня. Первое ощущение — готовится публичная показательная казнь. Кажется, в средневековье подобные мероприятия вызывали именно такой ажиотаж. И кого они собираются казнить? Надеюсь, не меня? А если меня, то за что? Я слезла с табуретки и теперь растерянно стояла, недоуменно хлопая глазами. Этого мне еще не хватало. Какая такая казнь? Мне некогда, я только встретила свою любовь. Эй! Я отчаянно забарабанила кулаками в дубовое полотно двери. «Есть там кто? Алло! Я немедленно требую адвоката!» Ответа ожидаемо не получила. Устав сбивать костяшки пальцев, присела на тахту и предалась отчаянию. Мозг судорожно перебирал варианты спасения, хватаясь за каждую соломинку. И единственной соломинкой в моем сознании был Аргус. Его не было с нами, а значит, он в курсе, что тут происходит. В конце концов, он главный Альфа. Или уже нет? Кайлан говорил, что у него проблемы. «Ой, а что, если ему уже устроили импичмент?» Подскочила и снова вскарабкалась на табуретку. Волков среди толпы не наблюдалось, поэтому вполне возможно, что это просто люди. Неужели просекли природу жителей Каскадной долины и собираются устроить суд Инквизиции? Я похолодела. Аргус не зря скрывал от них природу клана. Раньше и не за такое отправляли на костер. «Мамочки!» От сердца немного отлегло, когда я увидела в толпе малинку и моху. Обнявшись за кадычной парочкой, они выглядели вполне спокойно и, кажется, вообще обсуждали что-то постороннее, судя по раскрасневшимся и довольным лицам. Замки двери загромыхали, и от неожиданности я чуть не свалилась с табуретки. Спрыгнув на пол, успела принять суровый вид, чтобы достойно встретить похитителей, и замерла с открытым ртом, увидев в проеме открывшейся двери Дела. Разнаряженный, как самый настоящий граф, в каких-то чёрных с золотом доспехах и плаще, он шагнул внутрь и прикрыл за собой дверь. «Диана!» Ш «Что? А как? Ох, Делин!» «Да чёрт с ними, этими как и почему!» Я просто бросилась ему на шею. «Главное, он здесь, и он свободен, а остальное мне неинтересно». «Девочка моя, прости, но тут такое приключилось!» Он обнял меня, покрывая шею горячими поцелуями. Дэл, я не понимаю ничего». Я растерянно захлопала ресницами. «Пока нас не было, Туэра, отец Эрика, собрал совет. Наш клан обвиняют в сокрытии вали, меня и Аргусов при любодеянии. Кайлан вообще засветил волчью личину в мире людей, что недопустимо. В этих обстоятельствах клан Туэра оказался на коне. Но Эрик в последний момент все ему испортил. Теперь наследник белых будет сидеть на скамье подсудимых вместе с нами» а участь предела предстоит решать совету. — Все плохо, да? — Да, наши законы — волчьи законы. И поблажек тут не будет. Нам с Аргусом уж точно. У Кайла, возможно, останется шанс. — Господи, Делл! Я схватилась за голову и нервно заметалась по комнате. — А что тебе грозит? Каторга, тюрьма? Но тебе нельзя, ты болен. И вообще, черт возьми, зачем ты перевоплощался? Я так испугалась. — Чем я болен, Ди? Он улыбнулся, поймал меня за руку и прижал к себе. «Это ты мне скажи. То лежишь, как хладный труп, то кидаешься в драку». Он пожал плечами. «У нас так проявляется истинность». «Что?» «Истинность — это когда волк встречает свою пару. Когда ты рядом, со мной все в порядке. Когда тебя отбирают у меня, душа моя страдает. А поскольку я успел познать тебя и телом...» Он загадочно улыбнулся и прошелся губами мне по волосам. Тело страдает точно так же, как душа. В первую очередь это проявляется проблемами с оборотом. Бывали случаи, что волк, теряя истинную, застревал в одной из форм навсегда. Ох, я буквально осела к нему в руки. То есть все дело во мне? Дело во мне, вздохнул он. Ты не волчица, ты пока не чувствуешь. Я смотрела на него сквозь мутные разводы слез. Кажется, кто-то только что впервые признался в содеянном А ещё я понимала, что дел не может лгать. Вот так запросто, как почти все мужчины, которых я встречала в своей жизни. Особенно те, кто хоть отдаленно напоминал его по внешности. Самовлюблённые нарциссы, зацикленные на себе любимом, для которых женщины — лишь развлечение. Здесь же все настолько по-другому, что я ненароком задумалась о несовершенстве нашей расы. Для Дела я не просто женщина, во мне вся его жизнь. Он может не кричать об этом на каждом шагу, может даже не упоминать. Это очевидно и так, причем не только мне, но и всем окружающим. Никогда еще я не чувствовала себя такой нужной. Это было так трогательно, что я растаяла и поплыла. «Зачем пытался оттолкнуть?» — проскулила, уткнувшись носом в грубую ткань его камзола. «Грубил, пытался уколоть». «Братьям обещал, после того, что я натворил». Он выдохнул, причем так жарко, что меня аж проняло. «Им пришлось тебя прикрыть». А я должен был отойти в сторону. Я все равно тебя узнала. Бросила обиженно и с вызовом. Даже оскорбилась, что он вообразил, что это для меня не очевидно. Сейчас мне даже кажется, что узнала сразу же. Просто оттолкнула твое поведение. Не могла поверить, что ты такой поганец. Делин грустно усмехнулся. Прости, но я отдал свое клеймо Марго. И способов остаться с тобой после этого нет. Вернее, был, но... Ты же не мог ее убить. Я подняла на него испуганные глаза. «Ради тебя мог», — он уверенно кивнул. «Но для меня слишком много значит Аргус. Он не простил бы и мстил до смерти одного из нас, и я на его месте поступил бы точно так же». Я обняла его за шею. «Ты молодец. Молодец, что этого не сделал. Мы что-нибудь придумаем». «Нет». «Что?» «Это вряд ли, Диана. Я не хочу тебя обнадеживать и зашел, чтобы просто обнять». В его словах сквозила такая горечь, что я испугалась ты говоришь так, словно прощаешься. Возможно, и так. Случалось, что многие не доживали до конца совета. В нашем мире это норма. Они не смотрят, рядовой ты волк или альфа-клана. На совете все равны. И закон один для всех. Что за дикость? Но, Делин, неужели в вашем мире ничего не значит истинность? Значит. Но в истории еще не бывало случаев, когда приходилось взвешивать на чашах весов ее и принадлежность клейма. Я, честно, не знаю, что может перевесить. В голосе Дела не ощущалось даже талики надежды. Теплые пухлые губы коснулись моих. «Думаешь, я не хочу остаться с тобой?» Зашептал он торопливо, перемежая свои слова с поцелуями. «Да в тебе вся моя жизнь, но решать не нам. Что бы ни случилось, думай только о себе. Если придется, не бойся убить, но не давай себя в обиду. Мне пора». «Делин, постой, Делин!» Я ухватила его за руку, когда он рванул к двери. Не пугай меня так, боже, не уходи, мне страшно. Не бойся, тебя не станут убивать. В этом деле ты всего лишь свидетель. Он остановился, глядя на меня с какой-то вселенской тоской. Если получится, мы постараемся устроить для тебя побег. Спрячешься в своем мире. У Эрика сейчас проблемы, а кроме него больше никто тебя с клеймом тронуть не осмелится. Дэл, а как же ты? Кажется, сейчас меня накроет паника. Он приложил палец к губам. Не вздумай переживать из-за меня. Думай о себе. Ты, Валя, никто не вправе принуждать тебя. Поняла? Но Делин, скажи, что поняла меня. Я поняла. Он громко хлопнул дверью.